35. Пел и Фарон ужинали у Станислоса на Найтсбридж-Роуд. Сидя за дубовым столом, слишком большим для них троих, они, чтобы не говорить о войне, исчерпали всевозможные темы. И когда перебрали все, даже моду и прогноз погоды в Ирландии, все равно вернулись к ней. «Что нового у высших чинов?» — рискнул спросить Фарон. Станислас долго жевал кусочек индейки. Оба сотрапезника смотрели на него во все глаза. Голл уже поняли, что Станислас в последнее время занимает очень важный пост в генеральном штабе, но больше не знали ничего. Не знали, что теперь у него кабинет в засекреченной штаб-квартире ОСО на Бейкер-стрит 64, откуда осуществляется руководство всеми операциями разных секций на всей территории, которая теперь протянулась от Европы до Дальнего Востока. «Война, просто война», — в конце концов отозвался Станислас. и снова уставился в тарелку, чтобы не встречаться глазами с молодыми товарищами. «Нам надо знать», — сказал Фарон, — «черт, мы имеем право знать хоть что-то. Почему мы никогда не в курсе? Почему должны только ездить на задания, ничего не зная о планах генералов? Мы вообще кто? Пушечное мясо?» «Не говори так», — фарон возразил Станислав. — «а что, неправда? Ты, значит, посиживаешь себе в удобном кожаном кресле со стаканчиком в виски, и обводишь на картах первые попавшиеся города, чтобы посылать туда мальчишек на убой. Замолчи, фарон! заорал Станислас, вскочив со стула и в ярости наставив на того палец. Ты ничего не знаешь, вообще ничего. Ты не знаешь, какая мука для меня знать, что вы там, а я здесь, что ты знаешь о моих страданиях, вы для меня как дети. Так и веди себя, как отец, увелел фарон. Повисла пауза. Станислас сел. Его трясло от гнева на себя, на этих мальчишек, которым он привязался на эту проклятую войну. Он знал, что скоро они отправятся обратно и не хотел с ними ссориться. Надо вспоминать друг друга добром. И он решился сказать, сказать им самую малость из того, что знал сам, ни к чему не обязывающую, просто чтобы они видели в нем того отца, каким он хотел для них быть. «В Квебеке прошло совещание», — произнес он. «И?» «Остальное — только слухи». «Слухи?» — переспросил Фарон. «Коридорные сплетни». «Я знаю, что такое слухи. Но что говорят?» Якобы Черчилль провел переговоры с Розвельтом. Якобы они решили собрать в Англии людей и боевую технику. Собираются открыть фронт во Франции. «Значит, скоро будет высадка», — сказал Фарон. «Когда? Где?» «Слишком многого ты от меня хочешь», — улыбнулся Станислав. «Может, через несколько месяцев, может, весной, кто знает». Пэлл и Фарон сидели в задумчивости. «Весной», — повторил Фарон. «Стало быть, решили, наконец, внезапно дать немцам под зад». Пол не слушая, сидел с отсутствующим видом. «Несколько месяцев, насколько и как отреагируют немцы на открытие фронта во Франции». Как быстро будут продвигаться войска союзников. Русские в битве под Курском победили и двинутся на Берлин. Ожидалось страшное сражение. Что будет, когда союзники дойдут до Парижа, осада города? Пэл перебирал варианты, и его мало-помалу охватывал глухой страх. Когда союзники изготовятся взять столицу, немцы устроят бойню. Они так просто не сдадутся и столицу не оставят. Скорее разрушат ее, чем потеряют. Сравняют с землей, придадут огню и мечу, что будет с отцом, что с ним станет, если немцы учинят в Париже то, что союзники сделали с Гамбургом. В тот вечер, вернувшись в Блумсбери, Пол решил, что надо увести отца подальше от Парижа. Прошло дней десять, настала середина сентября. Больше никто из их товарищей в Лондон не вернулся, Станислас, и не подозревал, что его откровение... занимали все мысли Фарона и пела Фарон еще больше укрепился в своих планах. Падение Лютеции должно стать главной операцией, облегчающей продвижение союзнических войск во Франции. К тому же немецкая разведка не сможет ничего координировать. Крест за боевые заслуги ему обеспечен, а Пэл боялся за отца. Надо ехать к нему, отправить в безопасное место». Он должен сделать так, чтобы с отцом ничего не случилось. Оба агента хотели как можно скорее отправиться обратно и двинуться к Парижу, но по разным причинам. К их величайшей радости секция F не стала тянуть. Их снова послали на задание. Европа закипала. Фарона направили в Париж готовить бомбардировки. Пэлла опять на юг. Плевать. Он не поедет на юг, он поедет в Париж. Они провели несколько дней на Портмансквер, получали приказы и инструкции. По вечерам встречались в Блумсбери. Фарон выглядел бесстрастным, несмотря на отъезд во Францию. Пелл старался держать себя в руках. В предпоследнюю ночь перед отправкой в транзитный дом Пеллу не спалось. Он встал и, бродя по квартире, увидел Фарона. Тот сидел в глубокой задумчивости за кухонным столом, читал учебник Толстяка, и жевал в конец засохшее печенье. «Я был подонком, да?» — внезапно спросил Фарон. Пэл слегка растерялся. «Да ладно, у нас у всех бывают минуты слабости». Вид у Фарона был озабоченный, он напряженно размышлял. «Значит, они будут высаживаться, да?» — произнес Пэл. «Не надо болтать про высадку». Пэл пропустил его слова мимо ушей. Фарон, казалось, был взволнован. «Боишься?» — спросил сын. «Черт его знает». «Когда я уезжал из Франции в ОСО, я написал стихи». Фарон молчал. Пол на секунду скрылся в своей комнате, принес клочок бумаги и протянул Фарону. Тот что-то буркнул. Не нужны ему ни стихи, ни кто бы то ни было. Но все-таки положил листок в карман. Они долго молчали. «Я заеду в Париж», — в конце концов сказал Пэл. Он знал, что Фарон будет там. Великан внезапно заинтересовался, поднял голову в Париж на задание. Более или менее, мне надо туда заехать, скажем так. А зачем? Секрет, приятель, секрет. Пэл сознательно посвятил фарону в свои намерения Если в Париже у него будут проблемы, тот наверняка ему понадобится. А фарон подумал, что Пэл не будет лишним в атаке на лютецию. Он отличный агент, и он раскрыл Пэлу свою явку. «Будешь в Париже, заходи ко мне, у меня там конспиративная квартира, когда появишься?» Пэл пожал плечами. «Думаю, сразу после того, как попаду во Францию», Фарон дал ему адрес. «Про это место не знает никто, даже Станислас, понимаешь, о чем я? Почему?» «У каждого свои секреты, приятель, ты же сам сказал». Они улыбнулись друг другу. «Первый раз за все время, проведенные в Лондоне. Может, первый раз за все время их». знакомства. Той же ночью позже, когда Пэл уснул, Ворон встал и заперся в туалете. Прочел стихи Пэла и выключил свет. Он плакал. На завтра был их последний день в Лондоне. Они провели в Англии две недели. Пэл объявил о своем отъезде Франц Дойл, а вечер провел со Станисласом. Опутного ветра сдержан сказал Станислас на прощание. Передает мне привет нашим, когда их увидишь». Старый летчик обещал. «Особенно Лоре», — уточнил Пел. «Особенно Лоре», — ласково повторил Станислав. Пел так жалел, что не встретился с Лорой. В увольнении он в основном ждал ее в Блумсбери, верный, полный надежды, подскакивая от малейшего шума, и теперь грустил. Вернувшись в квартиру, он обнаружил полуголого суетящегося фарона, Через пару минут тот зашел к Пэлу в гостиную. «Мне нужна ванная». «Ну так занимай, мне не надо. Я надолго». «Ты насколько хочешь». «Спасибо». Фарон закрылся в ванной. Сидя в воде с карманным зеркальцем в руках, он тщательно побрился, долго отмывался, потом подровнял волосы, как следует вымыл голову и на сей раз обошелся без помады. Надел белый костюм и полотненные туфли, тоже белые. Приведя себя в порядок, повесил на шею крестик клода на веревочке и, глядясь в зеркало, стал бить себя кулаком в грудь сильно, ритмично, отбивал военный марш последнего отпущения грехов. Он каялся, просил прощения у Господа и перед своим отражением прочел стихи Пэла. Он выучил их наизусть.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 Мы, последние люди, и сердцам нашим в ярости недолго осталось биться. Фарона с утра преследовало предчувствие. Он должен был и спросить у Господа прощения за все, что сделал, и помощи, чтобы быть стойким до последнего вздоха. Ибо в эту минуту он знал, что скоро умрет. Фарон вышел в гостиную через два часа, преображенный с чемоданом в руке. «До свидания», — Пэлл торжественно произнес великан. Сын смотрел на него с удивлением. «Ты куда?» «Вершить свой долг, спасибо за стихи. Ужинать не будешь?» «Нет». «Ты прямо с чемоданом? Больше сюда не вернешься?» «Нет». «Увидимся в Париже. Адрес у тебя есть». Пэлл в недоумении кивнул. Фарон силой пожал ему руку и ушел. «У него дела, он должен ехать. Нельзя опаздывать на самое важное в мире свидание». Он объехал несколько кладбища, спрашивая прощения у мертвых, потом ходил по городу и раздавал деньги обездоленным, которым прежде не помогал никогда. Наконец он попросил высадить его в Сохо у проституток. В январе, когда он вернулся в Лондон и встретился с остальной группой, когда его отвадила Мари и высмеяла Лора, ему пришлось идти к проституткам. В комнатах борделей он избил несколько девушек просто так или от того, что злился на весь свет. Фарон просил прощения у первых встречных шлюх. Держался уже не как заносчивый солдат, горбился, винился, опустив глаза и склонив голову. И покаянно твердил, целуя висевший на шее крест. «Допростятся «Да мне блуждания мои, да простятся заблуждения, ведь я лишь маленький путник, лишь ветра прах». «Лишь пыль времен. Прости меня, Боже! Прости меня, Боже!» На какой-то улочке ему встретилась девушка, которой он дал пощечину. Она узнала его, несмотря на его белые, как у призрака, одежды. «Веди меня к себе!» — заорал он на своем топорном английском, теряя голову. Она отказалась, ей было страшно. «Отведи меня, я ничего тебе не сделаю!» Он встал на колени и с мольбой протянул ей купюры «Отведи меня, спаси меня». Денег было много, она согласилась. Входя за ней в мрачное здание, перед которым она стояла, он говорил сам с собой по-французски «Ты прощаешь мне? Ты прощаешь мне? Если ты не простишь, кто меня простит? Если ты не простишь, Господь меня не простит». «А это надо, надо, чтобы я мог умереть достойно». Девушка ничего не понимала. Они вошли в комнату на третьем этаже, маленькую грязную нору. Фарон еще раз попросил у нее прощения за пощечину. Да, если она найдет в себе силы его простить, он сможет ехать во Францию с миром. Ему нужен был мир, по крайней мере, пока он не взорвет Лютецию. Потом Вседержитель может делать с ним все, что угодно во искупление его злополучной жизни. Пусть Господь сделает его евреем, это высшая кара. Да, когда его схватит гестапо, он поклянется, что он иудей. Они стояли друг напротив друга. Она в страхе, а он бормоча, как безумный. «Потанцуем!» — вдруг воскликнул он. Он заметил патефон. На девице было грубое черное платье из скверной ткани, душившее ее нескладное тело. Но ему она казалась красавицей. Он поставил иголку на дорожку, комната наполнилась музыкой. Она не двигалась, он подошел к ней, бережно обнял, и они стали танцевать, медленно держась за руки, закрыв глаза. Они танцевали, танцевали. Он крепко обнял ее, и чем крепче прижимал к себе, тем сильнее молил Бога простить ему грехи. В те минуты, когда Фарон танцевал в последний раз, Пел в Блунсбуре, стоя с обнаженным торсом перед зеркалом в ванной, вонзал кончик перочиного ножа в свой шрам, обновляя его. Поморщился от боли и прекратил только, когда заблестела капля крови. Пурпурной, почти черной крови. Он дал струйке стечь, омочил в ней пальцы и благословил свою кровь, ибо это была кровь отца. Отец, которого он два долгих года считал таким далеким, всегда был рядом. Он все это время тек в его жилах, и, заново поставив на себе клеймо негодного сына, он проклял войну. ОСО, его задание все это не важно. Отныне единственный, неотвязной его мыслью, будет увести отца подальше от Парижа. и укрыть в надежном месте.